Глава двадцать седьмая Этери «Погодите, лев!» — внезапно окрикивает его Адам. «Я совершенно не против вашего присутствия. Не бойтесь, что помешали нам. Или, возможно, вы против моего?» Но Этери сказала, что... Он выскакивает вслед за львом, застывая на пороге. Не курите в моем доме и аккуратнее обращайтесь с мебелью. Больше меня ничего не волнует. Лев вскидывает тяжелый взгляд и встречается с моим, ошарашенным и недоуменным. И зачем уверен полез не в свое дело? Мальчишка, пылкий, симпатичный, притягательный, но не мой. Так вы зайдете, давайте познакомимся поближе, выпьем чаю. Три у нас есть чай. По-хозяйски бросает он мне. Не знаю, я еще не заглядывала в шкафы. Сиплю в ответ, стоя в дверном проеме. Мороз щиплет щеки и забирается под одежду. Не хватает еще заболеть из-за игр взрослых мальчиков. Ну, ладно, Адам, а Самойлов? Неужели не прекратит все это одним махом? Ну, давай же, Лев Борисович, покажите себя. — Молодой человек, я вам не друг, ясно? Вы пришли в гости к моей квартирантке, так и ведите себя как гость. Я не намерен заводить с вами дружбу или чаи распевать. У меня дома спит дочь. Мне нужно идти. Всего хорошего. Лев коротко кивает и решительно шагает по заснеженной дорожке к дому. Провожаю взглядом его удаляющуюся фигуру, чувствуя, как сердце замерзает на морозе. Превращается в ледышку и раскалывается на кусочки. Что ты наделал? Зачем? Произношу хрипло, окунаясь в теплые объятия дома. Ты, вероятно, хочешь меня помучить? Нет, Три, я мужчина, вот и все. «И мой поступок — именно то, что сейчас нужно твоему Самойлову», — усмехается он. «Адам, как ты не понимаешь, лев не мальчик. Он не станет играться или кокетничать, вызывать ревность, шутить или отказываться от своих слов. Он уже один раз меня отверг и...» «Когда это ты не рассказывала? Ну-ка идем пить чай». Я замерз из-за твоего Самойлова. Он сыч и хлыщ, засранец, пижон, он... Да, видимо, он такой, но сама не знаю, чем он меня так манит. Может, своей недоступностью? Где у тебя чайник? черт что тут устроили? А Аверин виноват. Адам распахивает створки шкафов в поисках чая. «Нашел тут творение, мед, печенье, безе. А ты разве его любишь?» «Не особо. Лев, видимо, наугад купил. Давай я заварю чай. Вода закипела. Разливаю напиток по кружкам и обдумываю, как увести внимание Адама от наших со львом взаимоотношений. Не хочу обсуждать его с посторонними. Ни с кем не хочу». Аверин откусывает печенье и заедает лакомство капустным пирогом. Мы молчим долгую минуту, а потом я все-таки нахожусь с вопросом. — Считаешь, нужно покопаться в материалах аварии? Это действительно важно? — Все важно, Терри. Любая конфликтная ситуация, произошедшая с тобой или твоими близкими. Я собираюсь навестить твоих родителей и поговорить. Подготовь их, пожалуйста. Хорошо, мы можем вместе съездить, если хочешь. Боюсь, что твое присутствие навредит. Есть вещи, о которых не говорят при детях. И у тебя будут другие заботы. Развод, например. «Это точно. Как я рада, что он состоится. Сначала страдала, переживала, искала причины в себе или, нервно помешивая чай, бормочу я. Теперь у меня появились другие причины для страданий. Адам гостит у меня еще немного. Распрашивает о том, где я состояла на учете по беременности, Записывает фамилии гинеколога в женской консультации и родильном доме. Я все их знаю наизусть. Он мог бы не тревожить меня болезненными воспоминаниями, а запросить всю информацию у следователя. Папка с делом так и лежит в управлении. Тоненькая и пыльная. Лев приводит Дарину вечером осведомляется о моем самочувствии и уходит без лишних слов. Мы играем в прятки, рисуем, смотрим лунтика, а потом засыпаем в обнимку. Странно, но меня не мучат мысли о тени и о том, что они сейчас делают. Усталость берет свое. Просыпаюсь на следующий день от настойчивого звонка, неизвестного абонента. Однако номер кажется мне знакомым. Именно с него поступали сообщения моему мужу. «Люблю, скучаю, когда ты приедешь». Вася спал, а я качала плачущую Дарину. Ходила с ней на руках по темным комнатам и пыталась успокоить. А телефон противно позвякивал, вспарывая ночную густую мглу звуками предательства. «Да, слушаю», — отвечаю тихо, боясь разбудить дочку. «Значит так, я подключила свои связи. У вас с Васяткой развод сегодня. И не говори, что не можешь прийти», — шипит Яночка в трубку. «Во сколько?» «В двенадцать. Так что руки в ноги и...» «Не надо со мной так разговаривать, Яна. Больше всего на свете я хочу этого развода. И прибегу к двенадцати, не волнуйся». Дочка сладко посапывает. Решаюсь оставить ее ненадолго. Быстренько умываюсь и иду ко льву. Сердце сжимается от боли и ревности, Когда я вскидываю ладонь и неуверенно стучусь в двери. Ты? Заходи! отворяет двери Тина. Взъерошенная, очевидно, зацелованная, она являет собой образец счастливой женщины, той, кого любили всю ночь. Ее припухшие губы словно кричат об этом а розовая гладкая кожа поддакивает. «Три что-то срочное?» С ноткой раздражения в голосе произносит лев. «Как же услышал меня!» И тот час явился. Выплыл из кухни, заполняя мощной фигурой все пространство. Он напротив выглядит обычно свежий, одетый в чистую сорочку, какой-то прилизанный. Франт и чистюля. Что с него взять? — Лев... Борисович, я хотела отпроситься на два часа. У меня сегодня развод в двенадцать. — Развод? — округляет глаза Тина. — Лев, ты... — Хорошо, Три. Я вызову маму... «Или Тина посидит с Дариной. Да, Тина?» «Конечно, любимый!» — воркует она. «Посижу с удовольствием». «Ну и хорошо!» — бурчит лев, не глядя на Тину. Смотрит прямо на меня, словно ища чего-то в моих глазах. А в них нет ничего. Холодность, решительность, твердость, мужество — Я устала страдать и быть слабой. Пора отпустить их всех. Васю, Льва, Адама. Никого не хочу.